митрополитом Корнилием, тремя днями позже. Паскаль, страница 194. После того, как он потребовал и получил клятву послушания себе как духовному отцу, со стороны царя, бояр и народа Никон ожидал, что они будут честно держать ее. Со своей стороны он предполагал выполнять свои обязанности столь добросовестно, сколь это возможно. Никон считал должность патриарха священной и необходимой в каждом истинно христианском государстве, в основе которого лежит идея симфонии церкви и государства. Отношение к патриарху как всего лишь к декоративному персонажу в дворцовой церемонии или к патриаршей должности как только лишь к помпезному и доходному положению, представлялось ему святотатственным. Никон хотел убедиться, что царь и бояре позволят ему выполнять обязанности патриарха во всей полноте, и что сам он проявит себя достойным патриархом. Поэтому он решил для себя, не заявляя об этом публично, оставаться в должности на протяжении всего трех лет И в течение этого периода можно будет выяснить, будут ли цари-бояре держать данную клятву, и сможет ли он сам исполнять обязанности патриарха так, как он понимал их. Никон раскрыл свой план только одному царю, который в то время не разгласил его никому. Смотрите письмо Никона к царю Алексею от 21 декабря 1671 года, цитировано Зазыкиным, том 2, страница 366. Чтобы укрепить материальную базу патриаршества, Никон попросил Алексея возобновить грамоту о неприкосновенности патриаршей области – которая была дарована Михаилом своему отцу, патриарху Филарету, в 1625 году и отменена после смерти Филарета. Огромная патриаршая область, таким образом, стала в очередной раз чем-то вроде церковного государства внутри светского. О возобновлении грамоты 1625 года, смотрите, «Берх», Михаил. Примечание 132. Страница 42. Вполне вероятно, в связи с этим, что Никон добавил славянский перевод неподлинной кормчей книги 1653 год. Это грамота якобы выданная Константином Великим, папе римскому Сильвестру, даровало последнему неотчуждаемые права на всю папскую область. В 1551 году при митрополите Макарии краткое изложение «Кормчий» было включено в 100 глав, глава 60-я. К тому времени уже давно было установлено гуманистом Лоренцо Валлой, что эта грамота является подделкой, но Макарий об этом не слышал. В конце XVI и в начале XVII века многие западно-русские ученые отрицали аутентичность грамоты. Никон не знал их аргументов или, возможно, не придавал им значения. Следует сказать, что западные римско-католические ученые пытались защитить подлинность кормчей не только во времена Никона, но даже в XVIII веке. Павлов... Подложная дарственная грамота императора Константина Великого, папе Сильвестру, в полном греческом и славянском переводе. Византийский временник, 1896 год, страницы, 18 82 Никон всегда выступал против определенных положений свода законов, 1649 года, который он считал неканоничным вмешательством в права церкви со стороны государства, и ему удалось, после того, как он стал митрополитом новгородским, обеспечить для новгородской епархии освобождение от выполнения этих положений. Теперь царь согласился с